Глава 28. Я боюсь просыпаться, открыть глаза и увидеть пустоту. Боюсь снова встретиться со своими страхами, не дать им отпор. Мне кажется, я застряла между реальностями, мирами и их персонажами. И лучше бы стереть все полностью и начать с чистого листа. Меня подкидывает на кровати Затем непривычная тряска, тело будто перевязано лентами. То, на чем я лежу, очень твердое и неудобно Эта штука наклоняется вместе со мной вперед так, будто меня несут на подносе, как блюдо. Затем все восстанавливается, легкая встряска и знакомое дребезжание колесиков. Я слышу, как работают тревожные сигналы скорой помощи. Даже через закрытые глаза я ощущаю, насколько сильно сверкают огоньки на машине. Гул голосов, топот ног, несущихся рядом, все это вибрирует вокруг. Почему мне так знаком этот звук? Ощущение, будто я в полете. Люди говорят много и разными интонациями, слух режет писк. Если я не умерла, то что тут происходит? Девушка, девятнадцать лет, найдена лежащая около дерева рыбаком. По его свидетельству, произошла остановка сердца, наступившая по причине падения с высоты. После проведения реанимационных мероприятий, предпринятых на месте происшествия, пришла в сознание на короткий промежуток времени. Кто-то тараторит надо мной. Передаем пациентку вам. Ее семье уже сообщили, они здесь. Остановка сердца? Спрашивает другой человек. Да, рыбаку удалось найти нетевидный пульс и вовремя сделать массаж сердца. — Так, это интересно. Кто-то из наших? — заинтересованно спрашивает тот, что рядом. И я не слышу ответ. Меня настолько поражает происходящее, будто глохну. — Хорошо, у родственников узнайте, есть ли аллергия на какой-то медикамент. Пусть заполнят ее данные, я обследую. Раздается противный звук стула, скребущего напольную плитку. — Давай, моя прелесть, посмотрим твои зрачки и реакцию. Он касается моего века. И я открываю глаза, вглядываясь в незнакомое мне лицо. Седовласый мужчина, по возрасту намного старше моего отца, садится в кресле, скрещивая свои руки на плотном круглом животе. Кто он? Где я нахожусь? Все, что в пределах моего видения, свидетельствует о том, что это, скорее всего, наша городская больница. И я каким-то образом оказалась в ней. «Приветствую вас, моя юная любительница высоты и экстрима!» Он тянется ко мне. стол скрипит под его весом. «Давай уберем это». Он делает что-то такое, от чего мои руки и ноги становятся свободными, а ощущение обездвиженности проходит. «Почему я здесь?» Тянусь рукой к голове, трогаю волосы. «Сейчас посмотрим». Он берет планшетку со стола, мычит себе под нос, надувая щеки. «Судя по показаниям свидетеля происшествия...» Ты решила спилотировать с дерева и весьма неудачно. Собственно, случилась остановка сердца, ободрала колени и локти. Где это случилось? Этого просто быть не может. Я вернулась к самому началу того страшного дня. Черная река, там еще эти глыбы повсюду. Вы молодые, любите это место, надо закрыть его от вас. Огородить, чтобы лишний раз не шатались там. И спилить это дерево. Не первый раз привозят таких, как ты. Стучит планшеткой по коленке. «Итак, как тебя зовут?» «Лея Фелпс». Все еще осматриваю окружающие меня медицинские инструменты. «Сколько тебе лет?» Он озадачивает меня этим вопросом. «Забыла?» В двери стучат. Мужчина поворачивается на своем стуле в ее направлении. Заходит молодой человек и протягивает несколько бумаг с интересом, осматривая меня. Как только он уходит, доктор увлеченно читает все то, что ему принесли. а я трогаю свое тело. Я снова в моем любимом комбинезоне. «Поправь эти ужасные лямки от комбинезона, свисающие на твоих бедрах. Зацепишься и убьешься ненароком». Пытаюсь приподняться. Меня качает в сторону в голове туман. «С чистого листа. Новая точка отсчета». Шепчу я и дрожащими пальцами трогаю свое лицо и тело под вопросительный взгляд врача, все еще сидящего напротив меня. — Черт разберет этот почерк. Так ты вспомнила, сколько тебе лет? Вытягивает перед собой какой-то анализ и снимает очки, прищурившись. — 19 отвечаю ему. — А мой брат там? Мужчина приподнимает свою густую бровь. — Плакать, что ли, собралась? Убирает бумаги и поотечески хлопает меня по кисти. — И брат твой, мама с папой сидят в коридоре. У них сейчас не очень приятная процедура, но все решаемо. Не переживай. — Какая неприятная процедура? — спрашиваю его, замечаю, как он достает все, что необходимо для системы. — Ну, моя дорогая, причина произошедшего с тобой — передозировка успокоительных препаратов, судя по результатам анализа. Твое сердечко вполне могло остановиться и без падения. Протирает мою кожу и засовывает иглу прямо в вену. Я вижу, как моя густая темная кровь капает ему на пальцы. Доктор подсоединяет капельницу и регулирует скорость попадания содержимого мягкого пакетика мне в кровь. — Это из-за доктора Шмидта и моей биполярности? Или доктора Уэйна Уайлда? С дрожью в голосе сосредоточиваюсь на удивленном мужчине. — Шмидта? Биполярности Уайлда? Нахмурившись, отодвигается от меня и начинает заполнять какие-то данные в общую базу пациентов нашего округа. «Кто назначил успокоительные «Кажется, доктор. Я теперь уже ни в чем не уверена». «Мисс Фелпс, последний твой визит к врачу состоялся два года назад. И это был стоматолог. Никакого доктора Шмидта и того, кто мог прописать такие лекарства, нет в базе. Тем более, нигде не пишется о твоей биполярности. Иногда такое происходит с человеком из-за отравления, смутность сознания. Он поворачивается ко мне». «Где ты взяла таблетки?» Я ощущаю себя как после похмелья, хоть опыт у меня в этом невеликий, но пару раз пробовала спиртное. Будто даже думать становится легче, вспоминаю, что же на самом деле произошло. Вот мои родители сидят в гостиной и обсуждают скорый приезд брата. Джонатан должен вернуться, и я вдруг почувствовала волнение от того, что уже давно не видела его». Решив, что самым лучшим будет посмотреть, что можно выпить, чтобы успокоиться, я забрела в комнату мамы и нашла в ванной баночку с таблетками. Она их пила, когда не могла уснуть или на работе были проблемы. Закинув в рот пару таблеток, я походила около получаса по комнате, и никакого успокоения не наступало. Скорее наоборот, поэтому я выпил еще несколько, чтобы уже наверняка. Вернувшись в свою комнату... Я выглянула в окно и увидела дверь, ведущую на реку. Мне не показалось странным, что меня шатало, что во рту ощущалась сухость и жажда. Дойдя до дерева, я залезла на него, и дальше мои воспоминания обрываются. И вот тут наступает момент, когда я не могу свести реальность до кома и после. «Лея!» — врач привлекает мое внимание. «Еще раз! Где ты взяла таблетки?» «У мамы в комнате». хотела успокоиться растерянно слежу замедленно текущими по трубке капельками и чуть не упокоилась, поджимает губы на будущее будь добра сначала прочитай инструкцию посоветуйся с врачом возьми рецепты никогда не пей лекарства без консультации или без разрешения более опытных устало проводит ладонями по лицу тебе потребуется обследование надо удостовериться что нет гипоксии последствий и прочего Полежи здесь, пока не закончится препарат. Я хочу поговорить с полицейскими и дать рекомендации твоим родителям. Он приподнимает мою кушетку со стороны головы, помогая мне устроиться полусидя Смотрю на грязные окровавленные коленки джинсовой ткани. Выворачиваю локти, касаясь болячек с запекшейся кровью, наполненной вкраплениями песка, принадлежащего берегу Черной реки. Доктор встает со стула, прихрамывая, движется к двери, и я, наконец, осознаю вопрос, все это время вертевшийся на моем языке. «Мистер», — окликаю его, — «а доктор Уэйн Уайлд, который вместе с доктором Шмидтом? Там еще экспериментальная лаборатория и...» — его взгляд красноречивый ответа «Не знаете такого?» «Ни одного из них». — Лея, мой совет — не бери во внимание ни одно из своих воспоминаний. Ты сейчас и слона летать заставишь. Не то, что докторов придумаешь. — Что? — мгновенно задыхаюсь словами. — Уэйн, он же в профессорском составе. Он... Тебе станет легче. Туман рассеется, и все встанет на свои места. Он выходит из кабинета, оставляя меня одну. — Никакого Уэйна, биполярности, Шмидта. — Никакого Уэйна? Моргаю, смахиваю слезы. Если бы я знала, что больше никогда его не увижу, то ни за что не позволила так вести себя с ним. Плюнула бы на все и осталась там навсегда. А свадьба, его признание, слова... Поверить не могу. Или не хочу. Двери несмело открываются, просовывается голова моего старшего брата. Загорелый, с этой напряженной улыбкой он заходит ко мне в палату и тут же кидается на кровать обнимать меня. Футболка его баскетбольной команды пахнет дорогой и его любимым одеколоном. Прижимаюсь к нему, начинаю плакать, хватаюсь за ткань на его плечах и сжимаю ее. Я теряла его уже дважды и не могу сделать это снова. Еще ни разу в жизни я не чувствовал себя настолько испуганным. Но когда полиция нагрянула в наш дом, вся жизнь, все наше детство пролетело перед моими глазами. Я так напугался, Лея. Я виню. Ты даже не представляешь, как ненавижу сейчас родителей. Никогда еще в моем сердце не было таких сильных чувств по отношению к ним. Стой. Отталкиваю его от себя и закрываю его рот ладонью. Не надо, не вини. Никто не виноват. И уже знаю, что ты мне скажешь, что это они недосмотрели. А я чувствовала себя одинокой без тебя. Я была одинока. Но это не ваша вина. Моя. Только моя, Джонатан. Качаю отчаянно головой, запрещая ему говорить. «Мне удалось прожить за эту короткую остановку две жизни, и в каждой из них я теряла вас. Больше не могу и не хочу. Соскучилась». Смирившись, он идет к двери и выглядывает в коридор. Две тени появляются за матовым стеклом. Затем мама с папой заходят в палату. Я счастлива как никогда видеть, как они оба бросаются ко мне и обнимают. чувствовать их любовь, как трясутся их руки, пока они гладят мое лицо и целуют зареванные глаза. Наслаждаться каждой секундой рядом с ними. У меня не осталось никаких обид или недопонимания. Все, чего я хочу, — это знать, что моя семья — единое целое, а не раздробленное на кусочки жизни. Мне становится легче дышать. В голове все проясняется, и исчезает чернота. Тьма — в которой я находилась все это время. «Вишенка!» Папа садится рядом со мной на кушетку. «Нас сразу же вызвали в больницу. Больше никаких таблеток дома!» Снова этот извиняющийся тон отца. «Хочу домой. Мне страшно слышать, как снова повторяется извинение. Можно?» «Конечно, детка, мы сейчас же едем домой!» — говорят родители в один голос. — Только позову врача, чтобы он вытащил из тебя эту штуку. Обратимся за помощью к узкому специалисту. Как только все уходят, оставляя меня одну, я закрываю глаза, уставшие от выкрутасов своего мозга и происшествий, предшествующих этим событиям. — Я не больна, и это должно быть самым важным, только горечь потери. И маленькая частичка надежды все еще тлеет угольком в моем сердце. Как теперь жить, когда точно знаешь, что никакого доктора Уайлда не существует? Может, так даже лучше, и я начну все с нуля. Создам для себя целую программу реабилитации, запрещу думать о нем. Забуду каждое слово и перестану верить. Только сердце знает, что есть кто-то, кого невозможно забыть. Я уже чувствую себя намного лучше, живая, но все еще сомневающаяся, что все происходящее реально. И это нормально в моем состоянии. Неизвестно, поверю ли я однажды в свою адекватность и перестану ли обращать внимание на дежавю. Когда в палату заходит очередной медбрат в маске, одетый на его лицо, меня ничего не удивляет. Естественно, он мне кое-кого напоминает. Он делает мне перевязку, стоя совсем рядом со мной. Смазывает место удара антисептиком и заклеивает раны. «Вашим родителям отдали все предписания. Если в следующий раз надумаете прыгать, сообщайте заранее!» Шутливо присвистывает. «Чтобы не стало поздно!» Он торопливо собирает окровавленные бинты и кидает их в урну с медицинскими отходами. «Договорились. Спускаюсь на пол и пересаживаюсь в коляску, предоставленную мне больницей». Он глухо усмехается, и я задираю голову, заглядывая в его глаза. Голубоглазый с интересом рассматривает меня, затем толкает коляску, выезжая со мной в коридор больницы. Мы проезжаем людей, сидящих в очереди. Приемный покой. Останавливаемся там, где разъезжаются двери, и меня уже идут встречать мои родственники. У вас явно сильный ангел-хранитель, иначе не скажешь. Видел вас у того дерева? Ужасающее зрелище!» Парамедики не волшебники, мы могли не успеть, если бы не тот мужчина. Он помогает мне подняться. Мимо нас проходит девушка с ребенком, надрывающим апельсиновую кожуру. Ненавижу апельсины. С недовольством произносит он, а я снова смотрю в его голубые глаза. Всего доброго, мисс Фелпс. Если что, вы знаете, куда надо звонить. Он уходит, а я смотрю ему вслед, отмечая долговязую фигуру и пружинящую походку. И даже когда родители окружают меня с обеих сторон, помогая направиться к машине, все еще сдерживаю себя от того, чтобы не обернуться и не посмотреть вслед молодому человеку. Уже в машине я держу за руку своего брата, повиснув на его плече. всё же нет ничего важнее семьи, твоих родных, близких и любимых. Именно любовь в наших сердцах спасает нас. Дарует нам веру и надежду, которые являются самой мощной молитвой. И даже если я никогда больше не пойму, где грань моей реальности, буду путаться в видениях, одно останется неизменно — моя любовь к Уэйну Уайлду, чувством, что так ярко зажглись в моем сердце к единственному человеку из моего сна. Именно он оставляет мне место для фантазии, надежды, что, может, однажды мы встретимся снова.